Глава 17. Сомнения и опасения История веков представляет собой ничто иное, как бесконечное повторение истории часов. История человеческой жизни – ничто иное, как многократно повторенная история момента. Ангел, записывающий историю мира в Великую книгу, не пользуется чернилами всех оттенков радуги. Его перо погружается только в цвета света и тьмы. Потому что бесконечная мудрость не нуждается в оттенках. Все явления, все мысли, все эмоции, все опыты, все сомнения и надежды, все намерения и страхи, все желания, видимые вплоть до нижайших слоев их конкретных и многообразных элементов, окончательно распадаются на свои прямые противоположности. Если бы любое человеческое существо захотело законспектировать жизнь, в которой сгруппировано все, что может выпасть на долю потомка Адама в виде истории, полной и искренней, его вполне могло бы удовлетворить то, что я пережил в течение 48 часов и записывающему понадобился бы как обычно свет солнца и тени которые используются всегда для окончательного выражения неба и ада так как высочайшее небо есть вера а сомнение повисло над зияющей тьмой ада конечно выпадали времена солнечного света в те два дня моменты когда осознавая всю прелесть маргарет и ее любовь ко мне Я умудрялся рассеивать все мои сомнения, как рассеивается иногда утренний туман перед восходом солнца. Но баланс времени, а он был ошеломляющим, был таковым, что почти все время надо мной, как полог, висел мрак. Час, в приход которого я верил, приближался столь быстро и был уже столь близок, что чувство конца охватило меня. Исходом, возможна была жизнь или смерть одного из нас. Но к этому мы все уже были готовы. Что касается риска, мне было все равно, относится такой конец ко мне или к Маргарите. Моральный аспект этого случая, основанного на религиозных поверьях, был слишком далек от моих интересов, а потому меня не тревожил. Что касается причины исходов, лежащих за этими событиями, то они не только не были в моей власти, но вообще находились за пределами моего понимания. Сомнения в успехе великого эксперимента были такими же, какие сопровождают любое предпринимательство, представляющее великие возможности. Для меня, чья профессиональная жизнь протекала в сфере интеллектуальных сражений, такая форма сомнения была скорее стимулом к борьбе, чем средством устрашения. Что же тогда вызывало мою тревогу, составляло мое несчастье? Что становилось моей душевной болью? На чем сосредоточивались мои мысли? Я начал сомневаться в Маргарет. Что это было? В чем именно я сомневался, об этом я тогда еще не знал. Это была не ее любовь, не ее правдивость, или ее доброта, или ее усердие. Тогда что же это все-таки было? Это была она сама. Маргарет изменилась. Временами в течение прошедших нескольких дней я едва узнавал ее как ту самую девушку, которую встретил на пикнике и кому я помогал охранять ее больного отца. Тогда, даже в момент ее величайших печалей или страха, или беспокойства, она была сама жизнь и забота и сила. теперь же она почти всегда была отстраненной, а временами в противоречивом настроении, как если бы ее разум само ее естество не присутствовал при этом в такие моменты она полностью владела и наблюдательностью и памятью она знала и помнила все что происходило вокруг или произошло с ней. Но ее возвращение к самой себе производило на меня впечатление сенсации, которую могло бы вызвать появление в комнате новой личности. Вплоть до времени, когда мы уехали из Лондона, я был спокоен, где бы она ни была. В моей душе все время присутствовало чувство безопасности, пришедшее вместе с осознанием, что наша любовь взаимна. Но теперь... Место этого чувства заняло сомнение. Теперь я никогда не знал, была ли присутствующая личность моей Маргарет, прежней Маргарет, которую я едва понимал и чья интеллектуальная отстраненность создавала неощутимый барьер между нами. Иногда она мгновенно просыпалась. В таких случаях, хотя она могла говорить мне нежные и приятные вещи, которой часто говорила мне и прежде, она казалась наиболее не похожей на себя. Это выглядело так, как если бы она говорила, как попугай, или под диктовку, как человек, который умеет говорить и играть свою роль, но не имеет собственных мыслей. После одного или двух таких экспериментов мое собственное сомнение начало строить барьер, потому что я не мог разговаривать с ней легко и свободно, что было свойственно моей личности. И так час за часом мы все больше отдалялись друг от друг. Если бы не было нескольких странных моментов, когда прежняя Маргарет возвращалась ко мне, полная привычного очарования, не знаю, что могло бы произойти. Но получалось так, что каждый такой момент давал мне новый старт, и я старался сохранить мою любовь неизменной. Я отдал бы весь мир за возможность поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, кому бы я мог довериться. Но это было невозможно. Как мог я говорить о своих сомнениях по поводу Маргарет с кем-нибудь? Даже с ее отцом. Как мог я говорить об этом с Маргарет, если она сама представляла тему разговора? Я мог только страдать и надеяться. Думаю, Маргарет иногда должна была чувствовать, что нас разделило какое-то облако, так как в конце первого дня она начала избегать меня. Возможно, это объяснялось тем, что она относилась в это время ко мне с большей радостью, чем обычно. Ранее она изыскивала всякую возможность быть со мной, точно так же, как я всегда стремился к ней. Так что теперь любая попытка одного из нас избежать встречи, уйти от общения, причиняла новую боль нам обоим. В этот день в доме, казалось, было очень тихо. Каждый из нас исполнял свою работу или был занят собственными мыслями. Встречались только во время еды, и тогда, хотя мы и разговаривали, все казались более или менее занятыми. Порядок в доме поддерживался безукоризненно. Предусмотрительность мистера Треллони, приготовившего для нас три отдельных комнаты, сделала участие слуг в работе ненужным. Столовая была обеспечена солидным запасом еды на несколько дней. К вечеру я вышел один прогуляться. Я поискал Маргарет, чтобы просить ее присоединиться ко мне, но когда нашел ее... Она пребывала в одном из ее апатических настроений, а очарование ее молчаливого присутствия, казалось, на меня уже не действовало. Рассердившись на самого себя, но не способный охладить собственное раздражение, я пошел по скалистому побережью. На скале с прекрасным широким видом на море, расстилавшееся передо мной в полной тишине, нарушаемые лишь ударами волн внизу, и хриплыми вскриками чаек вверху, мои мысли текли спокойно. И все равно они постоянно возвращались к одной теме — к сомнениям, которые истомили меня. Здесь, в одиночестве, среди необъятных сил природы, мой разум начал работать по-настоящему четко. Бессознательно я обнаружил, что сам задаю себе вопрос, на который не могу найти ответ Наконец, настойчивость разума, работавшего без ограничений, заставила меня встретиться лицом к лицу со своими сомнениями. Привычка моей жизни начала утверждать себя, и я начал анализировать факты, тревожащие меня. Это было столь неожиданным, что пришлось заставлять себя подчиняться логике. Моей точкой отсчета было следующее. Маргарет изменилась. Каким образом и под влиянием каких сил? Был это ее характер, или ее ум, или ее природа? Ведь ее физическое обличие оставалось прежним. Я начал группировать все сведения, относящиеся к ней, начиная с ее рождения. Это было странным с самого начала. Она была рождена, согласно утверждению Корбика, мертвой матерью в течение того времени, когда ее отец со своим другом пребывали в трансе в гробнице в районе Асуана. Этот транс предположительно был наведен на них женщиной. Женщиной, мумифицированной, но сохранившей, как мы имели разные поводы убедиться в этом даже до эксперимента, свое астральное тело, которым она могла распоряжаться по собственной воле, и активный разум. Имея астральное тело, она не испытывала преград для перемещения в пространстве. Огромное расстояние между Лондоном и Асуаном превращалось в ничто, и та власть, которую колдуны употребляли в некромантии, была направлена на мертвую женщину и ее ребенка, возможно, мертвого. Мертвый ребенок. Возможно ли? чтобы ребенок был мертв, а потом вернулся к жизни. Значит, в него вселился оживляющий дух, душа. Если египетская религия была верна для египтян, то Ка мертвой царицы и ее Ку в состоянии были оживить то, что она выбрала. В таком случае Маргарет могла вообще не быть личностью, а просто фазой самой царицы Терли, астральным телом, подчиняющимся ее воле. Здесь я восстал против логики. Каждая клетка моего существа протестовала против такого заключения. Как мог я верить в то, что не было никакой Маргарет вообще, что это было наделенное душой изображение, использованное в собственных целях, Женщины, умершие сорок веков назад. Каким-то образом мой взгляд на мир стал более светлым теперь, несмотря на то, что появились сомнения. По крайней мере, у меня была Маргарет. Вновь логический маятник качнулся назад. Ребенок не был мертв тогда. А если это так, имели ли колдуны какое-нибудь отношение вообще к ее рождению? Было очевидно, это я также знал от Корбика, что существовало странное сходство между Маргарет и портретами царицы Терры. Как могло это случиться? Это не могло быть воспроизведение какого-то родимого пятна, которое запечатлелось в памяти ее матери, ведь миссис Стреллани никогда не видела ни одного портрета царицы Терры. Нет, конечно, даже ее отец не видел этих изображений, пока не нашел усыпальницу всего за несколько дней до рождения дочери. От этого вопроса мне не удавалось так легко избавиться, как от предыдущего. Сомнение приняло конкретное выражение. Громадный, непроходимый мрак, в котором, не подчиняясь никакому закону, мерцали нерегулярно и судорожно крошечные точки быстро исчезающего света, что, казалось, продлевает существование самой темноты. Оставалась возможность соотношения между Маргарет и мумифицированной царицей, которая заключалась в том, что какое-то средство, почерпнутое из оккультной науки, давало возможность менять их местами. И эта точка зрения не могла быть отброшена с легкостью. Теперь, когда мое внимание было сосредоточено на ней, приходило на ум слишком много подозрительных обстоятельств, подтверждающих такую возможность. Я вспомнил все странные и непонятные события, которые наполнили нашу жизнь в течение нескольких последних дней. Сначала все они перемешались у меня в голове. Но снова аналитический характер ума, свойственный человеку моей профессии, превалировал и заставил все эти события выстроиться в нужном порядке. Теперь мне было легче управлять собой, и надо было сделать какие-то обобщения, произвести некоторую работу, хотя она была довольно печальная, так как могла оказаться направленной против Маргарет. Но ведь целью этого разбирательства... И была сама Маргарет. Я думал о ней и сражался за нее, и если я буду работать в потемках, то могу причинить ей вред. Моим главным оружием для ее защиты была правда. Я должен был многое узнать и понять. Тогда я смог бы начать действовать. Конечно, я не мог действовать в ее пользу, не имея даже целостной концепции и знания фактов. Расположенные по порядку, они выглядели следующим образом. Во-первых, странное сходство царицы Терры и Маргарет, родившейся в другой стране за тысячу миль от Египта, где ее мать, возможно, даже не имела ни малейшего представления о внешности египтянки. Во-вторых, исчезновение книги Ван Хайна, в которой я прочел описание семизвездного рубина. В-третьих обнаружении светильников в комнате Маргарет. Терра со своим астральным телом могла открыть дверь комнаты Корбика в отеле и запереть ее снова после того, как ушла оттуда с лампами. Таким же образом она могла открыть окно и оставить светильники в доме мистера Тревани. Не было необходимости в том, чтобы Маргарет собственной персоной участвовала в этом деле, хотя бы частично, Но это было по меньшей мере странно. В-четвертых, подозрения детектива и доктора. В-пятых, бывали ситуации, когда Маргарет подсказывала с абсолютной точностью наступление покоя, как будто она была убеждена или знала о намерениях цариц. В-шестых, имело место ее предположение о том, где находится рубин, который потерял ее отец когда я заново вспоминал теперь этот эпизод в свете подозрения о том, что она обладает собственной таинственной силой, то единственный вывод, к которому я пришел, это необходимость всегда исходить из того, что теория об астральной сущности царицы была правильна. Очевидно, беспокоясь о том, чтобы все прошло хорошо по пути из Лондона в Киллион, Царица Тера сама похитила драгоценность, считая ее необходимой для своей сверхъестественной охраны путешествия. Затем каким-то мистическим способом она через Маргарет помогла найти Рубин. И, наконец, странное двойное существование, которое Маргарет вела в последнее время и которое казалось следствием того, что произошло раньше двойное существование это действительно было выводом который преодолевал все противоречия и согласовывал их если и вправду маргарет не свободно действовала во всех событиях а вынуждена была говорить или действовать в соответствии с получаемыми ею инструкциями или если все ее существо могло быть заменено на другое без вероятности, что кто-нибудь это заметит, тогда все остальное оказывалось возможным. Все должно было зависеть от свойств души той личности, которая направляла таким образом все ее действия. Если эта индивидуальность была справедлива, добра и чиста, все могло быть хорошо. Но если нет... Ужас этой мысли не мог быть выражен словами. Я скрипел зубами в бессильной ярости, когда вероятность ужасных возможностей приходила мне в голову. До этого утра провалы Маргарет в ее новую сущность были немногочисленны и едва заметны, за исключением того случая, когда раз или два ее отношение ко мне показалось мне странным. Но сегодня все было по-другому, и изменения почти полностью захватили ее самым ужасным способом. Может быть, вторая индивидуальность была худшего, а вовсе не лучшего сорта. Теперь, когда я раздумывал об этом, у меня появилась причина для страха. В истории мумии, с времен ванхайна взломавшего гробницу, Список погибших, о которых мы знали, предположительно составленный по ее воле и по ее приказу, был ужасающий Араб, укравший руку мумии, и другой, который взял ее с тела умерший. Пытавшийся украсть драгоценность у ванхайна арабский шейх, на шее которого появились отметки семи пальцев. Два человека, обнаружены мертвыми в ту ночь, когда Трелони выбрался из усыпальницы, а три других трупа — по возвращении в гробницу. араб который открыл секретный сердап, девять мертвецов, один из которых был, очевидно, убит рукой самой царицы, и сверх того несколько диких нападений на мистера Трелони в его собственной комнате, где с помощью своего гадателя она пыталась открыть сейф, чтобы вынуть оттуда драгоценный талисман. Прикрепление ключа к руке с помощью золотого браслета, хотя и оказалось эффективным, почти стоило жизни мистеру Треллани. Если царица, намереваясь возродиться, осуществляла это свое намерение через кровь, что могло остановить ее от совершения любого преступления, если шансы осуществления ее плана уменьшились? От такого ужасного шага Отказалась бы она, если он увеличивал вероятность исполнения ее желания. Что значили ее желания? Что было ее окончательным желанием? Ведь до сих пор мы знали обо всем этом только из утверждений Маргарет, наполненных энтузиазмом и ее высокой души с высокими благородными устремлениями. В этих утверждениях не нашлось места для выражения любви которой царица Тера мечтала или которую она нашла. Мы знали наверняка только то, что она поставила выше всего задачу своего возрождения, и в этом событии, по-видимому, особую роль должен был играть север, который она очень любила. Но то, что возрождение должно произойти в одинокой гробнице в долине мага, было очевидно. Все было тщательно подготовлено для выполнения задуманного. С саркофага была снята крышка. Сосуды с маслом, хотя и закрытые герметически, легко открывались рукой. Было предусмотрено уменьшение количества масла за столь большой промежуток времени. Даже кремень был припасен для получения пламени. Яма для мумии оставалась открытой из-за возможных нападений и кроме каменной двери на внутренней стороне скалы была установлена абсолютно нерушимая цепь, которая давала возможность безопасно спуститься на землю. Но каковы были дальнейшие намерения цариться? Мы не знали и даже не имели никаких догадок на этот счет. Если она предполагала начать жизнь снова как смиренная обычная личность, В этой мысли содержалось нечто благородное, что обогревало мое сердце, и в таком случае у меня возникла потребность пожелать ей успех. Сама такая идея, казалось, подтверждала удивительный вклад Маргарет в ее выполнение и помогла успокоить мою растревоженную душу. С этим сильным чувством, живущим во мне, я намеревался предупредить Маргарет и ее отца, об ужасных возможностях и ожидать развития событий, над которыми был невластен. Я вернулся в дом в другом настроении, которое ощущал, выходя из него, и обрадовался, увидев Маргарет, прежнюю Маргарет, ожидавшую меня. После обеда, оставшись наедине с Маргарет и ее отцом, Я поделился с ними, хотя и со значительной нерешимостью, своими размышлениями. Как вы думаете, не было бы разумно предпринять все возможные предосторожности на случай, если царица не пожелает воспользоваться тем, что мы делаем, и во время, и после ее пробуждения, если оно произойдет? Маргарет ответила очень быстро, так что у меня сложилось впечатление, что ее ответ был подготовлен заранее для кого-то другого. Но она уже все одобрила. Конечно, иначе быть не могло. Отец с величайшим мужеством старается притворить в жизнь все то, чего желает великая царица. Вряд ли это именно так, возразил я. Все, что она приготовила, всеми мыслимыми методами отгородившись от всего живого, состоит из гробницы высоко в горах, в безлюдной пустыне в закрытом от всего мира месте. Мне кажется, она надеялась на эту изолированность, считала, что сможет избежать непредвиденных случаев. Конечно, здесь, в другой стране и в другом времени, в совершенно других условиях, она может, находясь в постоянном беспокойстве, совершать ошибки и угрожать кому-нибудь из вас, из нас как это делала она в отношении других в прошедшие времена. Девять человек, о которых нам известно, были убиты собственной рукой или по ее повелению. Она может быть безжалостна, когда ей это надо. Прежде чем заговорить, я опасался оскорбить мистера Трэлони. Но приятным сюрпризом для меня оказалось, что он искренне засмеялся, когда ответил мне мой дорогой друг. Некоторым образом вы совершенно правы. Царица, несомненно, намеревалась пребывать в изоляции. И, конечно, было бы гораздо лучше, если бы ее эксперимент произошел в выбранных ею условиях. Но только подумайте. Это ведь стало невозможным, когда этот датский исследователь вломился в ее гробницу. Это дело не имело ко мне никакого отношения. Я не виновен в происшедшем, хотя именно оно заставило предпринять все меры, необходимые для повторного осмотра усыпальницы. Имейте в виду, я ни единого раза не сказал, что я не делал ничего такого, что натворил Ванхайн. Я спустился в гробницу из чистого любопытства и взял оттуда то, что я взял, заразившись рвением стяжательства, которое вдохновляет коллекционер но помните также, что в то время я не имел никакого представления о намерениях царицы возродиться, не знал о всей полноте ее подготовки. Все это выяснилось много позже, но когда это произошло, я сделал все возможное, чтобы полностью выполнить ее пожелания. Единственное, что представляется мне страшным, это опасение, что я мог неправильно интерпретировать тайнопись царицы или пропустить, проглядеть что-нибудь. Но в одном я уверен, я не оставил невыполненным ничего из того, что по моему представлению должно быть выполнено, и я не сделал ничего такого, что послужило бы во вред приготовлением царицы Терры. Хочу, чтобы ее великий эксперимент завершился удачно. До сегодня я не жалел ни труда, ни времени, ни денег, ни самого себя. Преодолевал трудности и смело смотрел в лицо опасности. Все мои силы, все мои знания, какими я располагаю, все мои старания, какими бы они ни были, употреблены, употребляются и будут впредь употребляться до конца, до тех пор, пока мы выиграем или проиграем эту великую ставку. «Великая ставка», — повторил я, — «возрождение женщины и жизнь женщины — доказательство того, что возрождение возможно посредством применения магических сил, научного знания или путем использования неких сил, которые мир в настоящее время еще не знает». Тогда мистер Трелани заговорил о надеждах, которые питали его душу на что до этого момента он только намекал, не поясняя их сущность. Раза два я слышал, как Корбек рассказывал о неистовой энергии его юности, но, исключая благородные речи Маргарет, когда она рассказывала о надеждах царицы Теры, ее пыл при этом можно было, видимо, отнести в каком-то смысле к наследственности. Я никогда не замечал в нем такой энергии. Но теперь его слова, как поток, сметали и гнали вперед него любую противоречивую мысль, и я получил совершенно новое представление о потенциале этого человека. Жизнь женщины. Что такое жизнь женщины в сравнении с тем, на что мы надеемся? «Мы уже рисковали жизнью женщины, которая представляется мне драгоценнейшей на свете и становится все более дорогой с каждым протекающим часом. Мы также рискуем жизнями мужчин, вашей и моей собственной, а также жизнями еще двоих, которые завоевали мое полное доверие. Доказательство того, что возрождение возможно. Ну и это несколько значительнее». Это удивительная вещь в наш век науки и скептицизма, который и создает знания. Но жизни возрождения сами по себе лишь темы в том богатстве информации, которые мы можем получить в результате проведения великого эксперимента. Вообразите, чем может стать в мире мышления, истинном мире человеческого прогресса, дорога к звездам, мечта древнего мира если кто-то смог бы возвратиться к нам из неизвестного прошлого и мог бы принести нам плоды эрудиции, накопленные в Великой Александрийской библиотеке и утраченные затем в поглотившем их ненасытном пламени. Постижение науки шло бы без заблуждения от самого начала. Мы смогли бы не только исправить ошибки истории, но могли бы выйти на дорогу утраченных искусств, утраченных знаний, так что наши ноги двигались бы точно по указанному следу для их полного и достоверного восстановления прошлого. Эта женщина могла бы поведать нам, что представлял из себя наш мир перед тем явлением, которое мы называем потопом могла дать нам сведения о происхождении этого громадного, удивительного мифа, могла обратить наш ум к изучению предметов, которые сейчас нам кажутся первобытными, а на самом деле были древними историями, возникшими до времен патриархов. Но и это еще не конец. Нет, это даже еще и не начало. Если бы история этой женщины, ее силы и возрождения доказали бы, что люди того времени не отличаются от нашего о них представления, это бы означало, что пока мы не достигли уровня знаний, лежащего за пределами нашего века, даже уровня знаний, которыми сегодня считается, может овладеть сын человечества. Если на самом деле это возрождение могло совершиться, как могли бы вы сомневаться в старых знаниях, старой магии, старой вере, и если это так и будет, мы должны будем признать, что Ка, этой великой и просвещенной царице, завоевала секреты большие, чем любой смертный из всего окружающего ее звездного мира. Эта женщина во время жизни добровольно сошла в могилу и вышла из нее снова, как мы из записей на ее гробнице. Она выбрала для себя смерть в молодом возрасте, чтобы при возрождении в другом веке, после загробного сна, в течение колоссального интервала времени, она могла выйти из своей гробницы в полном расцвете и блеске юности и власти. Мы уже имеем свидетельство, что хотя ее тело спит уже много столетий, ее интеллигентность осталась при ней и ни разу не покинула ее, что ее решительность ни разу не испытала колебаний, что ее воля осталась несокрушимой, и, что наиболее важно, ее память нисколько не пострадала. о что за возможности возникают при появлении такого человека среди нас! Человека, чья история началась задолго до того, как мы начали изучать Библию, чьи опыты предшествовали образованию богов греческой религии, человека, который может связать вместе старое и новое, землю и небеса, и рассказать известным мирам физического существования чудеса неизвестного, старого мира в его юности и миров из других галактик. Он замолчал, почти обессилевши. Маргарет взяла его за руку, пока он говорил о том, сколь дорога она ему, и твердо сжала ее в своей руке. Пока он говорил, она продолжала держать его за руку. Но вот в ее лице произошла перемена, которую я так часто наблюдал у нее в дальнейшем, мистическое сокрытие собственной личности, которое давало мне едва уловимые ощущения отделенности от нее. В своем неистовстве, бесстрастном ко всему не относящемуся к делу, ее отец ничего не заметил, но когда он замолчал, казалось, она мгновенно стала сама собой снова. В ее прекрасных глазах блистали непролитые слезы, отчего глаза становились еще ярче, и с жестом страстной любви и восхищения она наклонилась и поцеловала ему руку. Затем, повернувшись ко мне, сказала, «Малкольм, ты говорил мне о смертях, которые последовали по приказу бедной царицы. Может быть, виновных справедливо наказали за промедление при выполнении ее приказов и искажение поставленной ею цели? Не думаешь ли ты, что, ставя вопрос так, как ты сделал, ты был несправедлив?» кто бы ни сделал того же на ее месте. Вспомни, ведь она боролась за свою жизнь, за жизнь, за любовь и все великолепные возможности того туманного будущего в неизвестном мире Севера, который был столь привлекателен для нее. Не думаешь ли ты, что она, обладающая всеми знаниями своего времени, со всей великой и несокрушимой мощью своей натуры, имела надежды распространить более широко великолепные знания своей души, что она надеялась привести нас к завоеванию неизвестных миров и использовать для благоденствия своего народа все, что она завоевала во время сна, смерти и времени, все, что могло быть разрушено безжалостной рукой убийцы или вора. Если бы это был ты, В таком случае ты не стал бы сражаться, используя любые средства, чтобы достигнуть объект своей мечты и цель всей жизни, если б твои возможности возрастали неуклонно в течение всех этих бесконечных лет. Можешь ли понять, что активный мозг находился в покое во время всех этих мрачных столетий, в то время как ее смертное тело, спеленутое всеми этими защитными тканями, уберегающими от природного воздействия и предписанными религиозными обычаями и наукой ее времени, это измученное тело ждало назначенного часа, в то время как ее душа свободно летала от одного мира к другому между безграничными звездными областями. Получила ли она какие-то знания от этих звезд, мириад звезд? Если получила она свои уроки от звездного мира, то мы следуем по великолепному пути, который она и ее люди наметили для нас, когда они посылали нам свои крылатые изображения, кружащиеся вокруг ламп в ночи. Здесь она замолчала, совершенно обессиленной волнением. По ее щекам бежали слезы. Я сам был тронут настолько, что не мог выразить свои чувства словами. Это и в самом деле была моя Маргарет, и, сознавая ее присутствие, мое сердце забилось сильнее. Мое счастье породило смелость, и я осмелился сказать теперь то, что, боюсь, было бы невозможным раньше, что-то могущее привлечь внимание мистера Треллани к предположению, что я вообразил о двойном существовании его дочери. Взяв руки Маргарет и целуя их, я сказал ее отцу, «Ну что вы скажете, сэр? Она не смогла бы сказать об этом более красноречиво, если бы даже сам дух царицы Теры был с нею, чтобы вдохновить ее и навести на эти мысли». Ответ мистера Трелани просто ошеломил и удивил меня. Он доказал мне, что тоже прошел точно такой же путь размышлений, как и я сам. А что, если это так и было? Если так оно и было, я хорошо знаю, что душа ее матери живет в ней. Если в ней жил дух этой великой и удивительной царицы, она не стала бы для меня менее дорогой, она стала бы мне дороже вдвое. «Не бойтесь ее, Малкольм Рос. По крайней мере, не остерегайтесь ее в большей степени, чем всех остальных из нашей группы». Маргарет подхватила тему разговора так быстро, что ее слова казались продолжением слов ее отца. «Не опасайся меня особенно, Малькольм. Царица Тера знает все и не причинит нам вреда. Я так же уверена в этом, как и то, что совершенно потерялась в глубинах моей собственной любви к тебе. Было нечто в ее голосе настолько странное для меня, что я быстро поглядел ей в глаза. Они были ясными, как всегда, но отделяли от меня тончайшей вуалью внутреннюю мысль, как глаза льва, помещенного в клетку. В этот момент в комнату вошли двое других мужчин, и тема беседы сменилась.